Глава вторая. Вперёд в прошлое. Мазур без малого четверть века как расстался с последними крохами романтического взгляда на скопище вооружённых людей, именуемое вооружёнными силами. Армию он видел не просто изнутри, а глазами засекреченного офицера подводного спецназа, имевшего доступ кое-как им насквозь неприглядным сводкам. Он прекрасно знал, что подозрительные штатские субъекты с цапанной охраной секретного объекта сплошь и рядом рассчитывать не могут не то, что на кофе с пирожными, но и на минимум вежливого обращения, по крайней мере, пока не будет внесена ясность. И все равно происходящее смахивало не на хамский произвол недалеких службистов, а именно — На нехорошую странность. По любым критериям. Ольга прижалась к нему всем телом, и сквозь неумолчный свистящий клёкот над головой, сквозь плотный жаркий капюшон он всё же слышал лениво циничную болтовню бравых хребетушек в голос комментировавших Ольгины статии и то и дело подначивавших командира на предмет позволения «испробовать пленницу». кавказскую пленницу, как они выразились, чуть не задохнувшись со смеху. Командир их вяло отдёргивал, вот именно что вяло. Можно сделать всё и всяческие поправки на то, что служба в этой глуши на охране суперсекретного объекта развращает и даёт возможность всплыть на поверхность самому дешёвому, что таилось в душе. на то, что в аяке пошатались по горячим точкам, где давно распрощались и с видимостью гуманизма, на то, что начальник из капитана Хреновой и расшалившиеся орлы его не видят в упор, на то, наконец, что свистопляска последних лет сама по себе поколечила военные души до полного уродства. И всё равно кусочки мозаики никак не желали складываться. плошные противоречия и логические нестыковки именно потому, что Мазур всю сознательную жизнь провёл при погонах и в рядах. Во-первых, они с Ольгой не вторгались в пределы какого-бы-то ни было запретного объекта, даже не видели и издали ничего, напоминающего забор с развешенными повсюду грозными предупреждениями. Вертолёт чешет над тайгой уже добрых четверть часа без намёка на снижение. Что же это за объект такой, которому нельзя приближаться даже на десятки километров? Во-вторых, в капитане словно бы уживались два совершенно разных человека. На берегу он производил впечатление твердого служаки, способного заставить себя уважать любого дерганого разгильдяя. Здесь же, в вертолете, он смаху обернулся этаким благодушным и терпимым корешем, не отдававшим приказы, а чуть ли не упрашивавшим. Это не менее странно. И, наконец, до Мазуру только сейчас дошло со всей пронзительной ясностью. Никто даже не попытался осмотреть поближе их вещи. Клюш-сонар вызвал подозрение, логично было предположить, что его прихватят с собой, чтобы продемонстрировать изнывающему в тайге от безделия особисту. Но плод преспокойно бросили, не обыскав толком. Ну и всё происходившее в вертолёте на десерт. Не будем лукавить и представлять армию лучше, чем она есть. Двое подозрительных типов вполне могли испытать на своей шкуре и хамское обращение вплоть до затрещин для мужика и лапани для женщины. Где-нибудь на окраине государства, где братья славяне осатанели и остервинели, усмиряя буйное чужое население, но не здесь, в мирной Сибири, где нет и намёка На чрезвычайное положение народ и армия по старинке едины. Здесь такое обращение с проплывающими туристами по Неволе выглядит нехорошей странностью. Положим, если снова вернуться к крестностям объекта, и мирные туристы, у горазд же их напороться на пьяный или обкуренный караул, рискуют набрать полные лукошка неприятностей. Но этот ройца не выглядела ни пьяной, ни обкуренной. Она словно бы охотилась, такое впечатление, группа захвата, не особенно утруждавшая себя мотивировками и соблюдением этикета. Вообще-то всякое бывает. От часового, с пьяну резанувшего очередью, проходившего совершенно в стороне от грибка пастуха, до угодившего в приказ по военному округу майора, с пьяну вздумавшего потренировать своих орлов, на реальном объекте и бросившего взвод парашютистов захватить правление колхоза, куда не кстати прибыл инкассатор. С милицейской охраной началась пальба, и получились два трупа. Когда Мазур был еще курсантом, рядом с их частью располагалась тренировочная школа КГБ, и наглые чекисты взяли моду подползать ночью к часовым и снимать их по всем правилам. Бросили они эту забаву лишь после того, как часовой первого года к вопреки уставу повесил на плечо автомат с примкнутым штыком, и очередной Феликсович в прыжке напоролся грудью на остриё, да так удачно, что тут же отдал Богу душу. Словом, в армии возможно всякое, и тем не менее в душе у Мазура начало зарождаться глухое беспокойство. Он не смог бы сформулировать свои тревоги, не нравилось происходящее. И все тут. Хорошо еще к Ольге больше не лезли с руками. А там им и надоело нести жеребятину, притихли. Вертолет все так же несся по прямой, а может и не несся. Может, он висел над берегом. и решивший в досаде покуражиться капитан собрался после полёта в неизвестность высадить их в том же месте, где сцапал. Скука толкает на самые идиотские шутки. Мазур сам бы мог припомнить парочку схожих. Нет, что-то затянуло шутка. Он прекрасно умел определять время и мог с уверенностью сказать, что прошло не менее получаса. Столь затянутый розыгрыш? Уже не розыгрыш, Правда, в царствование Анны Ивановны какого-то проштрафившегося вельможу упрятали в кибитку без окон и две недели возили вокруг его собственного дома, уверяя, что мчат в Сибирь. Но в конце 20 века столь затянутые розыгрыши вышли из моды. Он уж ибю нашёл руку Ольги и ободряюще пожал тонкие пальцы. Насколько мог судить, пальцы не дрожали, уже хорошо. Мозг работал на полных оборотах, перебирая варианты и версии, и в какой-то миг Мазуру пришла в голову оскорбительная для него, но вполне вероятная гипотеза. Проверка. Очередная проверка. Есть категории вояк, которые избавляются от проверок только вместе с погонами, и Мазур, на своё везение, к ним как раз и принадлежал. Операция Меч-Рыба, которая предстоит невидимо и неслышно для всего мира грянуть через полтора месяца в зетано контроль в самых высоких кабинетах. Как учит жизненный опыт, в таких случаях дело не ограничивается круглосуточным подслушиванием твоих разговоров, где бы ты ни находился. Некое морское ведомство некой страны, мож посиг никто и не заикается об отменённом перестройкой термине вероятный противник, привлекло свои лучшие мозги к созданию некоего аппарата, способного самостоятельно передвигаться под водой. Не столь уж важно, что это за аппарат, гораздо важнее, что он является собой революционный прорыв «Вперед в данной области!» А в родном отечестве, признаемся с грустью, пока что нет и намека на аналог. Но адмиралы и их консультанты в штатском в один голос твердят, что аналог окажется нашему флоту как нельзя более кстати. Дальше совсем просто. Догадается любой школьник, есть ли он заядлый читатель детективов. Для чего в таком случае существует разведка, господа? «Предположим, Угнать аппарат не удастся. Тут вам не фильм от Джеймса Бондиа. Совершенно нереально. Те, кто этот аппарат испытывает, изначально питают недоверие ко всему остальному человечеству и заранее приняли все мыслимые меры против угона. Можно допустить, что он будет угнан, быстренько взорван, если, скажем, не нажимать каждые четверть часа какую-нибудь незаметную кнопочку без всякой маркировки. Однако, если очень постараться, Можно установить на трассе испытаний сколько какие датчики. Информация о ходе испытаний сама по себе невероятная ценность. Конечно, всё это будет происходить в нейтральных водах, но это лишь усложняет задачу морских дьяволов, которым предстоит командовать мазуру. Потому что ни одно посольство в мире не заявит протест, если группа лопхнётся и на глубину уйдут несколько свежих трупов. чью национальную и государственную принадлежность не сможет определить по снаряжению ни одна разведка. Как никто не заявил протест, когда ребята Мазура, в ту пору еще капитан-лейтенанта, потопили неподалеку отель «Бахвака» две мини-подлодки и отправили к морскому черту полдюжины неопознанных аквалангистов. Таковы уж игры, что на суше, что на море.